Глава двенадцатая. Мэтью. Едва проснувшись, я понял, что она уехала. Просто почувствовал это. Не знаю, как это объяснить. Может, я себя накручиваю, но за окном пасмурно. Ни один лучик солнца не может пробиться через черные тучи. В воздухе будто витает напряжение. Я ощущаю его на себе. Не хочу подниматься с постели, мне здесь комфортно. Укрываюсь одеялом и закидываю руки за голову. Эта поездка вымотала меня не столько физически, сколько эмоционально. Я выжат, как лимон, и все из-за нее. Я никогда не страдал по женщине. Не было такого, чтобы я думал и реагировал на других так, как на Бетт. Я надеюсь, что она уйдет от него ко мне. Для чего? Я еще сам точно не решил. Но то, что я ее хочу, очевидно. Наше прикосновение похоже на ожог. Даже когда я ее не трогаю, мне хватает одного взгляда, чтобы вспыхнуть. На ментальном уровне я уверен, что она создана только для меня. И пусть мы оба не идеальны, Хочется плюнуть на всё и окунуться в этот водоворот. Заставляю себя встать, разминаю тело, иду в душ. После водной процедуры заказываю завтрак в номер. Не хочу никуда выходить. Пью утренний апельсиновый сок, стоя у окна, и вижу, как с неба хлещут огромные капли дождя. В данный момент у нее ночь. И я, как дурак, надеюсь на маленькое СМС. Даже если это будет, пошел ты. Но хоть какой-то знак внимания. Проверяю телефон на сообщение, и ничего. Звонок отвлекает меня от мыслей. Мэтью, доброе утро, парень. Звонит мой дядя, и мне становится тепло на душе. Совсем поглотила тебя работа. Мать с ума сходит. Неделю не звонил. килиан и я погряз в пучине рабочих моментов. Говорю ему устало, присаживаюсь в одно из кресел, закидываю ноги на столик. Или тебя засосало в девушку, которая занята, усмехается он. Или так, честно отвечаю я, какой смысл лгать даже самому себе? Все так плохо, или это безответное чувство? Спрашивает он, и я слышу, что он переживает за меня. Для него это непривычная ситуация. Мы еще не разобрались. В любом случае я согласен на малое. Беру ноутбук и продолжаю незаконченную вчера работу по сложному механизму подъема, который придумала Бет. Разберешься. Мы не лезем. Любовь такое дело. У нас есть пример. когда человек не знал, чего хотел. Ты ведь уже не пацан, чтобы тебе сорвало крышу, и не бросишься в неизвестность. Скрипит кресло. Видимо, Киллиан в своем домашнем кабинете. Мне тут прислал заказчик письмо благодарности за идею Элизабет. Сказал, что вам необходима помощь. Что ты решил? — Он говорит об инженере-конструкторе, которого нерентабельно вызывать из Лос-Анджелеса. Просто лишние расходы и бессмыслица. Я уже позвонил Кристан. Она живет в Дублине и всегда готова помочь. В принципе, особо в суммах непривередливо. Но она все еще злится за то, что ты, старый развратник, ущипнул ее девушку за задницу. Слышу хриплый смех Киллиана. Ну, лесбиянки умеют выбирать подружек. Ты же видел? Она действительно горячая штучка. Кристен, кстати, тоже. Помнишь, как загорелся глаз у Мэйви? Твоя мама чуть с ума не сошла, думая, что ваши милости перерастут в семейные отношения. Смеется он. «Ага». И какой был облом, когда Кристин в засос поцеловала свою подружку. Помнится, мама в тот момент чуть не упала в обморок. Поддерживаю его. «Да, ты тогда получил отличный подзатыльник от Мэйви за то, что позволил ей думать, что у тебя роман с ними двумя», — говорит он. «Неправда, она сама себе придумала». Я просто не отрицал. Закусываю губу. Не вяжется у меня в схеме проекция подъемника. — Так ты уже сделал что-нибудь конкретное? Как вообще продвигается работа? Он начинает щелкать мышкой, и я отвлекаюсь от схемы. — Да как сказать? Без Кристин все это бессмысленно. Сама по себе конструкция должна быть разработана до малейших деталей, ведь это может стоить людям жизни. Сам знаешь, насколько сложно сконструировать все это с учетом безопасности. Разминаю затекшие пальцы. Мама уже приехала, не хочет со мной поговорить. Он мнется и молчит. Это плохая примета. Значит, Киллиан сделал что-то не очень хорошее. — Что ты ей сказал? — строго спрашиваю его. — Старик, ты опять придумал небылицу? — О, полегче, парень. Ничего подобного. На заднем фоне слышу голос мамы. — Это Мэтти? А ну-ка, дай мне поговорить с этим негодником. — Да. Жаль, что ты не позволял мне бить его по заднице. Был бы разговорчивей, паразит такой. О, боже! Вздыхаю я и откидываюсь на подушке. Сейчас начнется. Привет, сын! Ты не хочешь рассказать маме, что у тебя произошло? Ты просто забыл мне позвонить, — говорит мама. Здравствуй, мама! Ты не подумал о том, что я вырос, и не собираюсь каждый раз посвящать тебе свою личную жизнь? Говорю мягко. Я люблю свою маму, хотя я не позволяю ей лезть в мою жизнь, при этом стараюсь не обижать. Вот как значит. Она пыхтит, дело плохо. Ты хоть не навязываешь ей отношения? Никогда нельзя давить на женщину. Ты всегда должен оставаться мужчиной. А, ну вот он и весь секрет. Старый Киллиан растрепал все сестре, Причем со всеми подробностями. «У нас нет отношений. Успокойся!» Говорю ей устало. «А когда будут внуки? Я умру!» И не успею спечь ни одного пирога, И тем более не научу невестку. Ты думаешь о своей старой матери, Мэтти? Мне нет разницы, замужем она или страшненькая. Просто время идет, и оно не играет мне на пользу, Тараторит она. Ты не старая, и она не страшненькая. Ты бежишь вперед. Я еще не разобрался в себе, а ты меня уже женила. «Может, мне не нужна семья?» Подначиваю ее. «И кроме того, пироги должна печь мама. У невестки могут быть руки не под это заточены. А под что, интересно? Она что, не умеет готовить, да? Ну и ладно, я научу, если, конечно, она захочет. Хотя я сама буду вам печь. Мэтти, ну приведи ее к нам на ужин». Или скинь фото, тебе жалко, давит на жалость. Всему свое время, и мне уже пора, мам. Я не могу уехать отсюда, пока не доделаю всю работу. стою и роюсь в шкафу, чтобы быть готовым к встрече. Мэйви сейчас придет к Ристан, и он должен как можно скорее сдать проект. На дальнем фоне слышу голос Киллиана. «Какая еще Кристин? Ты же говорил «Элизабет». Ты опять позволил ему крутить роман с лесбиянками? Ты бестолковый, старый...» Отключаю телефон. Мне и так известны все бранные слова моей мамы. Переодеваюсь в удобные спортивные штаны и толстовку. Для Кристин мне не надо строить из себя героя-любовника. Смотрю на время... И вижу, что у меня есть два часа до того, как она придет в мой номер. Вижу проблеск в небе, беру шапку и выхожу на прогулку. Небо хмурое, и мне по лицу хлещет ветер. И я пытаюсь старательно выкинуть из головы образ Элизабет в тот момент, когда я ее целовал. Я иду по улицам города и постоянно матерю себя за спешность в отношении неё. Я реальный мудак, раз полез в чужую семью. Конечно, для меня был некоторый шок, что она уже давно приняла решение на его счет. Но как бы я ни сыграл роль спускового крючка. Поворачиваю налево, и дорогу будто зажало между старых домов. Я просто обязан переключить своё внимание от раздражающего самоедства. Иду по району Темпл-бар. С утра он практически пустой. Здесь бесчисленное множество баров и ресторанов. Это просто мечта гурмана. Прохожу мимо самого старого ирландского паба The Bryzen Head. И я очень хочу пригласить сюда Бетт. Показать этот поток людей, заполняющий район, каждый день после шести часов вечера. Я просто иду. У меня нет маршрута. И я не собираюсь куда-либо заходить просто потому, что без нее это не интересно Вижу вдали собор святого Патрика. Решаю, что пора возвращаться назад. Однажды Киллиан рассказывал об Ирландии, Как они жили здесь. Помню, как меня впечатлили его слова. Сейчас я и сам чувствую, насколько Дублин независимый, мятежный и свободолюбивый город. Погода часто встречает гостей хмурым небом, жутким ветром и сильным дождем. Не самое приятное. Сейчас я надеваю капюшон и старательно закрываю лицо от хлестких ударов непогоды. Я постоянно думаю, что этот город впитал в себя дух дорачливых мятежников. Удивительно, как в наше время можно сохранить традиции древних кельтов эгелов. Захожу спешно в лобби и на всякий случай оглядываю всех находящихся здесь. Ее нет. Мне ненадолго удалось отвлечься от мысли об Элизабет. Поднимаюсь в свой номер и снимаю с себя все. Мой телефон остался дома, и я не могу найти, куда я его дел после разговора. Да и глупо бегать, как идиот, каждый раз с проверкой. Кристин приходит в назначенное время. Мы заказываем обед для нас двоих в номер и смотрим каждый в свой ноутбук. — Вы не идете легким путем, да? — задумчиво спрашивает Кристин, надувает губы и грызет большой палец. — Хотелось оригинальничать Что там нового придумаешь? Я накалываю на вилку кусочек рыбы и макаю в соус. — Вот блин! Кристин соскакивает, начинает тереть свои брюки. «Мать твою, Матти, ты только что поставил пятно на моих брюках!» Мой телефон разрывается где-то между подушек, и я нащупываю его и провожу по экрану пальцем, принимая вызов. Но до разговора должен успокоить свою помощницу-лесбиянку. «Возьми мою футболку и шорты, Кристин!» Они на полке, в комнате, где мы сидели. Все для тебя. Смотрю на экран. Так, неизвестный номер. Мэтью Купер, я вас слушаю. В телефоне долгое молчание, потом какой-то скрип и опять тишина. Я вас слушаю, алло. Смотрю еще раз на номер. Это точно кот Лос-Анджелеса. Неужели Бет звонит? — Ну, давай же, ответь. — Алло, Купер, ты меня слышишь? Шипение и ее голос. — Да, внимательно, как долетела. У тебя все хорошо, рановато встала. Мое настроение подскочило до небес, так я рад услышать бэт И я задержусь еще на день, прошу меня не беспокоить. Пока. Я чувствую, что она в бешенстве отключает вызов. И какого хрена это было? Я не перестаю выражаться именно так, потому что в голову лезут только плохие слова. Набираю ее мобильный, и меня сразу перекидывает на голосовую почту. Хорошо, я проглочу это, но не забуду отыграться вдвойне. Решил опять показать коготки. Так я всегда за. Сказал же, что меня это возбуждает в ней. Кристен выходит из моей комнаты в моих шортах и своей рубашке. — Я как чучело. Что с тобой не так? — возмущается она. «Что — Что? Нечего было варежку разевать. Изначально говорил, что надо поесть, а ты разнылась, что это будет лишней тратой времени. Вот и совместили. Глумлюсь над ней. Ведешь себя, как девчонка. Говнюк, тебе повезло, что я хорошо отношусь к тебе, и ваша фирма отлично платит, а то так бы и дала тебе в ухо, смеется она. В общем, давай иди, ешь, и я буду разбираться в том, что вы тут намудрили. и Я забираю свою тарелку и спокойно усаживаюсь за стол. Ненавижу есть в попыхах или между перерывами. Мне кажется, так можно заработать себе язву. Питание должно быть полноценным. Накалываю брокколи на вилку и вспоминаю, как кормил Бет мясом. С каким сексуальным видом. Она сняла его с вилки губами и жевала. Немыслимо, как я подвис на ней. Просто невероятно. Она звонила. улыбаясь сам себе в неверии. И еще знаешь, что, Мэтью, она психанула. Точно, ведь она слышала, как я предложил другой девушке переодеться в моей комнате. откидываюсь на спинку, легко похлопываю себя по животу. Я доволен собой, сыт и счастлив. Если она думает сейчас, что я с другой, и примет решение развестись, Значит, я не стану камнем преткновения, и у нас может что-то получиться. Я ведь не был честен с ней, когда сказал, что мне не нужны семейные отношения. Какому тридцатилетнему мужику они не нужны? ей естественно, не исключение, тем более, если брать во внимание, что торчу по ней. Не буду говорить громкое слово, схожу с ума. хотя так оно и есть. Самое сложное в этом — не напугать ее, не дать понять, что вот он, я, всё для тебя, иначе я превращусь в ее мужа, который считает, что эта трясина и есть брак. Он настолько уверен в себе, в том, что если пару раз он наговорит ей приятных слов, она пожалеет и растает. Ее муж либо прекрасный артист, Либо у него огромные яйца, Чтобы быть настолько самонадеянным. С такой женщиной, как Элизабет, Надо быть в постоянном напряжении. и Я бы даже сказал на чеку, Чтобы не прохлопать тот момент, Когда она тихонько залезет тебе на шею. Иначе все, что ты тут настроил, Все твои стены и видимый тыл Падет к чертям собачьим, канет в лету. Я уверен, каждый мужчина готов на все Ради своей любимой женщины. Каждый. Но если только она ему позволяет Себя любить так, как хочет он. — Ты долго будешь там переваривать? — Спрашивает Кристон. — Уже заскучала? У меня остался еще томатный сок. Могу принести, смеюсь я. Пошел ты к фигам со своим соком. Мало мне жирного пятна. Кстати, одолжишь мне свою красную рубашку, чтобы я могла прикрыть это уродство? Бурчит она. Дам, конечно. Так что я готов. Показывай, что у тебя здесь. Она показывает начальный вариант конструкции в разрезе. как примерно она должна собираться. — Наше дело создать, нарисовать, рассчитать и утвердить. Так? — спрашивает она. — А ты желаешь еще и построить? — усмехаюсь я. — За что получаю болезненный удар в живот? — Я на этой неделе постоянно получаю удары. — Что с вами, женщины? — Ты постоянно подтруниваешь. За это и получаешь. Смотри, я думаю, нам надо изменить вес стекла. Тогда конструкция будет в более облегченном варианте. Трет свой подбородок рукой. Забыла побриться? Бывает, шучу я. Бет предлагала накладывать стекло слоями. Что, если попробовать вот так? Я нажимаю пару кнопок, и теперь все выглядит так, как нужно. «Кто такая Бет?» Она пропустила обидный стёб про бритьё. «Ты за это время повторил её имя не меньше ста раз!» «Купер влюблён?» Она в наглую ржёт надо мной. Я стою напротив неё, старательно изображая скептическое мне похерфейс. Она заливается ещё сильнее. «Не лопни, Крис!» Не хочу оттирать твои кишки со стен. Пытаюсь отвязаться от нее. Я же знаю, что она сейчас начнет издеваться. Наш заядлый холостяк готов остепениться? Я должна это написать в своем аккаунте. И, конечно, не буду указывать твое имя, но все твои бывшие будут в курсе,